Глава сорок Королевские кареты. Ропоты, крики вдали, по мере приближения делавшиеся, однако, все торжественнее и мощнее, заставили Жильбера навострить уши. Он почувствовал, как все его тело напряглось и задрожало, словно в ознобе. Послышались крики «Да здравствует король!» В те времена это еще было в обычаи. По площади на храпящих конях в золоченой сбруи с пурпурными попонами проскакали мушкетеры, тяжелые кавалерии и швейцарцы. Затем показалась большая, роскошная карета. Жельбер разглядел голубую ленту, величественно посаженную голову в шляпе. Увидел холодные проницательные глаза короля, перед которым все обнажили головы и склонились в поклоне. Очарованный, застывший, восхищенный, трепещущий, Жельбер забыл обнажить голову. Жестокий удар вывел его из восторженного состояния. Шляпа его слетела на землю. Он кинулся к шляпе, подобрал ее, поднял голову и узнал племянника-горожанина, который смотрел на него со свойственной военным пренебрежительной улыбкой. — Это что же? — поинтересовался сержант. — Мы не снимаем шляпу перед королем? Жильбер побледнел, взглянул на шляпу, покрытую пылью, и ответил. «Я впервые вижу короля-сударь, и что правда, то правда, забыл его приветствовать, но я не знал». «Не знал!» — насупившись, возмутился солдафон. Жильбер испугался, как бы его ни прогнали с места, где он так ловко пристроился, чтобы увидеть Андрея. Любовь, клокотавшая у него в сердце, пересилила гордыню. «Простите меня», — сказал он, — «я из провинции». «А, так вы, любезнейший, прибыли в Париж, чтобы завершить образование?» «Да, сударь», — отвечал Жильбер, подавляя ярость. Что ж, поскольку вы пополняете свое образование, сказал сержант, хватая за руку Жильбера, хотевшего было вновь надеть шляпу, узнайте заодно, что Дафину надобно приветствовать так же, как короля, а принцев так же, как Дафину, и вообще следует кланяться каждой карете, на которой изображена лилия. Лилии-то вам знакомы или нужно показать? Нет нужды, сударь, сказал Жильбер, я знаю, как выглядят лилии. И то, слава богу! пробурчал сержант. Королевские кареты катили мимо. Им не было конца. Жельбер следил за ними с такой жадностью, что взгляд его казался бессмысленным. Подъезжая к воротам аббатства, экипажи один за другим останавливались. Из них выходили вельможи, принадлежавшие к свите. Из-за этой процедуры вся вереница карет, что ехали следом, каждые пять минут останавливалась». Во время одной из таких остановок Жильбер почувствовал, будто сердце ему пронзил пылающий огонь. Он был в каком-то ослеплении, перед глазами все расплывалось, на него напала такая нещадная дрожь, что пришлось ухватиться за ветку, чтобы не упасть. Дело в том, что прямо перед собой, шагах в десяти, не более, в одной из карет с лилиями, которые сержант велел ему приветствовать поклоном, он заметил ослепительно сияющее лицо Андрея, одетый с головы до ног в белое, словно ангел или привидение. Он чуть вскрикнул, но, овладев нахлынувшими чувствами, приказал сердцу не биться, а глазам, не отрываясь смотреть на ту, что казалось ему солнцем. И это ему удалось. Так хорошо юноша умел справляться с собой». Между тем Андреа пожелала узнать, почему остановились кареты, и выглянула из дверцы. Осматриваясь, она задержала взгляд своих прекрасных голубых глаз на Жильбере и узнала его. Жильбер подозревал, что, обнаружив его, Андреа удивится, обернется к отцу, сидевшему рядом с ней в карете, и скажет, кого она увидела. И он не ошибся. Андрея удивилась, затем обернулась, и указала на Жильбера барону, который величественно восседал в королевской карете, украшенной большой красной лентой. «Жильбер!» — вскричал барон, подскочив на месте. «Он здесь? А кто же присмотрит за Мизоном?» Жильбер прекрасно слышал эти слова. С преувеличенным почтением он отвесил поклон Андрея и ее отцу. Этот поклон потребовал от него напряжения всех сил, «И впрямь», — воскликнул барон, заметив юного философа, — «наш негодник собственной персоной». Он так мало ожидал увидеть Жильбера в Париже, что сперва не поверил дочери и даже собственным глазам верил с величайшим трудом. А лицо Андрея, в которое Жильбер вглядывался с обостренным вниманием, выражало полное равнодушие, по нему лишь облачком скользнуло удивление». Высунувшись из кареты, барон жестом подозвал Жильбера. Жильбер хотел было подойти, но его остановил сержант. «Вы же видите, меня зовут», — сказал юноша. «Зовут? Кто?» «Вот из этой кареты». Сержант проследил взглядом, куда указывал палец Жильбера и увидел карету господина де Таверне. «Пропустите, сержант!» — сказал барон. «Я хочу сказать этому юноше всего два слова». «Да хоть четыре, сударь!» отозвался сержант. «Времени у вас предостаточно. Сейчас перед собором произносят приветственную речь, так что вы не тронетесь с места добрых полчаса. Пройдите, молодой человек!» «А ну, поди-ка сюда, негодяй!» обратился барон к Жильберу, который нарочно шел не быстрее обычного. «Да расскажи, что за случай привел тебя в Сен-Дени, когда тебе надлежит находиться в таверне?» Жильбер вторично поклонился Андреа и барону и отвечал «Я попал сюда не по воле случая, сударь, а по своей воле». «По своей воле, плут? Да откуда же у тебя взялась своя воля?» «Всякий свободный человек вправе иметь ее». «Всякий свободный человек? Вот она что! А ты, значит, считаешь себя свободным человеком?» «Разумеется, ведь я никому не отдавал своей свободы». «Ей-богу, забавный прохвост!» — вскричал господин де Таверне, которого взбесила самоуверенность Жильбера. «Значит, ты в Париже. Но как ты сюда добрался, скажи на милость? Каким способом?» «Пешком», — лаконично ответствовал Жильбер. «Пешком?» — с оттенком жалости повторил Андрея. «Что же ты, интересно, намерен делать в Париже?» — допытывался барон. «Сперва получу образование, затем составлю себе состояние, «Образование?» — убежден в этом. «Состояние?» — надеюсь и на это. «А чем сейчас занимаешься? Попрошайничаешь?» «Я попрошайничаю?» — с непередаваемым высокомерием отозвался Жильбер. «Тогда воруешь?» «Сударь!» — отвечал Жильбер с гневом и яростной решительностью, привлекший на мгновение к этому странному молодому человеку внимание мадемуазель де Таверне. «Разве я что-нибудь украл у вас?» «Чем же ты тогда занимаешься, лоботряс?» «Тем же, чем занимается гениальный человек, на которого мне хочется походить хотя бы упорством», отвечал Жильбер. «Переписываю ноты». Андрея повернулась к нему. «Переписываете ноты?» переспросила она. «Да, -мазель. «Разве вы умеете?» презрительно заметила она таким тоном, каким сказала бы «Вы лжете». «Я знаю ноты, а для переписчика этого довольно», объяснил Жильбер. «Да откуда ты знаешь ноты, негодяй? Черт бы тебя побрал!» «В самом деле, откуда?» — улыбаясь, поинтересовалась Андреа. «Господин барон, я всем сердцем люблю музыку, а мадемуазель каждый день час или два проводила за клавесином. Я, спрятавшись, слушал ее». «Бездельник!» Сперва я запоминал мелодии, а потом, поскольку эти мелодии были определенным образом записаны, мало-помалу научился читать их запись. «По моим нотам!» — вскричала Андреа вне себя от возмущения. «Вы смели трогать мои ноты?» «Нет, мадумазель, я никогда не позволил бы себе этого», — отвечал Жильбер. «Но вы оставляли на клавесине ноты, открытые то на одной странице, то на другой. Я их не касался, просто пытался читать, ведь глаза мои не пачкали страниц». «Вот увидите», — заметил барон, — «сейчас этот мошенник объявит нам, что играет на клавесине не хуже Гайдна. «Наверное, я научился бы», — отвечал Джильбер, «если бы осмелился коснуться пальцами клавиш». И Андреа невольно второй раз взглянула на это лицо, одушевленное чувством, которое невозможно назвать иначе, как страстным фанатизмом мученика. Но барон, чему разуму были чужды ясность и спокойная рассудительность его дочери, вновь начал вскипать от ярости при мысли, что юноша прав, и что, оставив его в таверне в обществе Маона, с ним поступили воистину бесчеловечно. Когда тот, кто по положению ниже нас, доказывает, что мы перед ним виноваты, Нам нелегко простить ему эту вину. Вот почему, чем больше смягчалась дочь, тем сильнее распалялся барон. — Ах, ты разбойник! — взревел он. — Ты сбежал, бродяжничал, а теперь, когда с тебя спрашивают за твое поведение, угощаешь нас баснями вроде тех, что мы сейчас услышали. Ну ладно же, я не желаю, чтобы по моей вине на королевских улицах толкалось всякое жулье, всякий сброд. Андрея сделала рукой такое движение, словно желая унять отца. Она чувствовала, что подобная несправедливость роняет его достоинство. Но барон отстранил примиряющую руку дочери и продолжал. «Я сдам тебя, господину Десартину, и ты, философствующий бездельник, малость отдохнешь в Бесетре!» Примечание. Сумасшедший дом и богодельня в окрестностях Парижа. Конец примечания. Жильбер отступил на шаг, нахлобучил шляпу и, бледный от ярости, заявил, «Господин барон, знаете, здесь, в Париже, я нашел себе покровителей, которые вашего господина Дессартина и на порог себе не пустят». «Этого еще не хватало!» — вскрикнул барон. «Не желаешь, значит, в беседр? Тогда отведаешь хлыста! Андреа, подзовите-ка вашего брата, он где-то поблизости!» Андрея нагнулась к Жильберу и властно произнесла «Уходите отсюда, господин Жильбер!» «Филипп! Филипп!» — закричал старик. «Уходите!» — повторила Андрея юноше, который молча застыл на месте, словно погруженный в восторженное созерцание. На зов барона к карете подъехал всадник. Это был Филипп до Таверне в великолепном мундире капитана. Молодой человек так и лучился радостью. «Смотри-ка, Жильбер!» Добродушно воскликнул он, узнав юношу. «Жильбер здесь! Здравствуй, Жильбер! Что вам угодно, батюшка?» «Добрый день, господин Филипп», — отвечал Жильбер. «Мне угодно!» — воскликнул бледный от негодования барон. «Чтобы ты ножными шпаги отделал этого мерзавца!» «Да что он натворил?» — спросил Филипп с возрастающим удивлением, переводя взгляд с разъяренного барона на неестественно спокойного Жильбера. «Да уж натворил, натворил!» проревел барон. «Избей его, как собаку, Филипп!» Молодой человек повернулся к сестре. «Скажите, Андрея, что он сделал? Он вас оскорбил?» «Да разве я посмел бы?» воскликнул Жильбер. «Нет», — отвечал Андрея, «Нет, он ни в чем не виноват. Отец заблуждается. Господин Жильбер больше не состоит у нас на службе, а значит, имеет право идти куда ему угодно». «Отец не желает это понять, поэтому, увидев Жильбера здесь, он возмутился». «И это все?» — удивился Филипп. «Решительно все, брат, и я не пойму, зачем господин Детаверне так гневается, тем более по такому поводу и особенно сейчас, когда вообще никто и ничто не должно отвлекать наше внимание. Поглядите, Филипп, скоро ли мы поедем?» Барон молчал. Воистину царственное спокойствие дочери утихомирило его». Жильбер понурил голову, подавленный таким пренебрежением. Сердце его точно пронзила молния, в нем шевельнулось чувство, похожее на ненависть. Он предпочел бы принять смертельную рану от шпаги Филиппа или даже жестокий удар его хлыста. Он едва не потерял сознание. К счастью, в этот миг приветственная речь закончилась, и кареты снова пришли в движение. Мало-помалу скрылась из виду и карета барона, а за ней другие. Андрея растаяла, как сон. Жильбер остался один. Он готов был разрыдаться, готов был завыть. Ему казалось, что он не вынесет тяжести обрушившегося на него несчастья. И тут на плечо ему легла чья-то рука. Он обернулся и увидел Филиппа, который спешился, передал поводье своей лошади солдату и теперь, улыбаясь, стоял рядом с ним. «Жильбер, что же все-таки стряслось? Почему ты в Париже?» Его искреннее сердечное участие тронуло Жильбера. «Эх, сударь!» — отвечал он, не удержавшись при всем своем нечеловеческом стоицизме от вздоха. «А что, скажите, на милость мне было делать в таверне? Я умер бы там от отчаяния, забвения и голода». Филипп вздрогнул. Обладая беспристрастным умом, он, как и Андрея, был потрясен тем, что юношу бросили без всяких средств к существованию. «И ты надеешься преуспеть в Париже, бедный мальчик, без денег, без покровительства, без поддержки? Надеюсь, сударь, покуда есть люди, желающие предаваться безделью, тому, кто хочет работать, вряд ли грозит голодная смерть». Филипп поразился, услышав этот «Ответ». Он-то всегда видел в Жильбере просто одного из домочадцев, причем самого никчемного. «Ты хоть не голодаешь?» — спросил он. «На хлеб я себе зарабатываю, господин Филипп, а больше мне и не надо. Ведь до сих пор я только и слышал попреки, что ем хлеб, который не заработал. Надеюсь, мой мальчик, ты не имеешь в виду хлеб, который получал в таверне. Твои отец и мать верно служили нам, да и ты жил там не без пользы для нас». Я лишь исполнял свой долг, сударь. — Послушай, Жильбер, — продолжал молодой человек, — ты знаешь, я тебя всегда любил, всегда выделял из прочих. Прав был я или нет, будущее покажет. Твоя нелюдимость казалась мне признаком деликатности, резкость — свидетельством гордости. — Ах, господин Шевалье, — вздохнул Жильбер, — поверь, Жильбер, я желаю тебе добра. Благодарю вас, сударь. Я тоже был юн, как ты, страдал, как ты, от бедности и безвестности. Быть может, поэтому я тебя и понимаю. И вот мне улыбнулась удача. Так позволь же, Жильбер, поддержать тебя в предвидении той поры, когда и тебе улыбнется удача. Благодарю вас, сударь. Скажи, каковы твои планы? Ты слишком горд, чтобы поступить в услужение. Жильбер с пренебрежительной улыбкой помотал головой. Я хочу учиться, сказал он. Но для того, чтобы учиться, нужны учителя. На учителей же нужны деньги. Я зарабатываю, сударь. — Ну что ты можешь заработать? — улыбнулся Филипп. — Каков твой заработок? — Двадцать пять су в день. А могу и больше — тридцать и даже сорок су. — Этого только-только хватит на еду. — Шильбер улыбнулся. — Послушай, может быть, я приступаю к делу неловко, но мне хотелось бы предложить тебе помощь. — Помощь, господин Филипп? «Ну да, разумеется. Согласен?» Жильбер не отвечал. «Мы обязаны помогать друг другу», — продолжал Шевалье де -Руш. «Разве не все люди братья — братья?» Жильбер поднял голову, и его смышленные глаза задержались на благородном лице молодого дворянина. «Тебя удивляет такой язык?» — спросил тот. «Нет, сударь», — отвечал Жильбер, — «это язык философии, но я не привык слышать подобные речи из уст человека вашего сословия». «Ты прав, но, тем не менее, это язык моего поколения. Сам дофин разделяет эти принципы. Ну, полно, не будь со мной таким гордецом», — продолжал Филипп. «Когда-нибудь ты вернешь мне все, что возьмешь взаймы. Кто знает, может быть, со временем ты станешь вторым Кольбером или Вобаном». Примечание. Кольбер, Жан-Батист, годы жизни 1619 1683. Генеральный контролер финансов Франции с 1661 года. Способствовал повышению государственных доходов поощрением промышленности и торговли. Вобан Себастьян Д. Годы жизни 1633-1677. Французский военный инженер, маршал Франции, автор трудов по фортификации, построил три новые и перестроил более трехсот крепостей, разработал метод осады, взятия крепостей, руководил осадой и взятием пятидесяти трех вражеских крепостей. Конец примечания. Или Троншеном, сказал Жильбер. Примечание. Троншен Теодор. «Годы жизни 1709-1781. Швейцарский врач. Жил во Франции. Вводил прививки от оспы». Конец примечания. «Будь по-твоему, вот мой кошелек. Разделим его содержимое». «Благодарю вас, сударь», — возразил непоколебимый Жильбер, который, не желая себе в том признаться, был все-таки тронут чистосердечным порывом Филиппа. «Благодарю, мне ничего не нужно, но, поверьте мне, я признателен вам гораздо больше, чем если бы принял ваш дар». И, поклонившись пораженному Филиппу, он бросился в толпу и смешался с ней. Молодой капитан постоял несколько секунд, словно не веря глазам и ушам, Но, видя, что Жильбер не возвращается, вскочил на коня и вернулся на свой пост.